Глава 1273. Да, у основания пяти элементов. Казалось, эти астероиды с древних времен плавали в пустоте на дальнем рубеже святого домена наступнического учения. И сейчас они с рокотом слетались в одну точку и быстро соединялись друг с другом. На их фоне Ван Буэлэ казался крохотной песчинкой, но если присмотреться и прислушаться к своим чувствам, то Ван Буэлэ напоминал ни с чем не сравнимое солнце, словно он был повелителем всего сущего по взмаху руки которого эти гигантские глыбы вставали на свое изначальное место. Его сила ужасала, могучие монацы затопили весь цветы домен наступнического учения, всё живое населявшее домен сдрожало, у огромного числа практиков учащённо забилось сердце. Тем временем астероиды постепенно соединялись в магический символ, он был подобен огню, видимый глазу, осязаемый, способный испопелить все на свете, всеобъемлющий. Его величественная аура могла потрясти любого на стадии вселенной. Размеры руны производили неизгладимое впечатление. Ее буквально пропитывала многовековая аура. С ее появлением в пустоте вокруг стало ощущаться движение времени, стоящий перед магическим символом Ван Буоле, казалось, утонул в этой туманной реке времени. Ван Буоле ни разу не открыл глаза. Однако это не помешало ему обрести просветление заставленной руны. «Этот магический символ оставил мне старший брат». Наконец, прошептал он. Магический символ в космосе ни капли не отличался от образа в его разуме. В этот момент вибрация перекинулась со святого домена отступнического учения на два остальных домена. Весь мир каменной стелы буквально ракатал. Всё живое и неживое дрожало, потому что эта сила превосходила все, что когда-либо существовало в мире каменной стелы. Эта сила была невероятно древней, она не принадлежала этому иону. Именно из-за нее в страдавние времена сражались древние Всевышний, наследие бессмертного. Оно выглядело как магический символ огня, потому что символизировало передачу знаний. Примечание переводчика. Иероглифы имеют два значения: пламя и передача факела знаний от учителя к ученику, то есть наследие. Наследие бессмертного. Этот магический символ излучал плотную бессмертную ауру, ван она показалась до более знакомой. В этом магическом символе он как будто бы увидел смутный силуэт старшего брата, но это вызвало у него лишь тяжелый вздох. Пламя — семечко последнего из пяти элементов. Чувствуя перед собой невообразимо гигантский магический символ, Ван Буэлэ провел рукой перед собой. От этого скрепленный из астероидов магический символ завибрировал. Его поверхность стали пересекать трещины, пока громадина с оглушительным грохотом не разбилась. В этот момент из груды осколков вылетели золотистые нити и устремились прямо к Ван Все это произошло в считанные мгновения. Нити сплелись в небольшой магический символ над ладонью Ван Буэлэ. Золотое сияние руны напоминало свет горящего пламени. Мир каменной столы затрясло еще сильней. Золотая руна огня слегка покачивалась, словно очень хотела слиться с Ван Буэлэ. Его аура Дау на одно короткое мгновение сама собой раскинулась во все стороны, Славно она была одним целым с руной. Они явно пытались объединиться, чувствуя коже ладони жар золотого пламени. Ван бывала долгое время молчал. Спустя какое-то время его пальцы медленно жглись вокруг руны бессмертного огня. Стоило ему взять ее, как золотая руна растворилась в ладони, а оттуда нити растеклись по всему телу. Перед мысленным взором Ван Бывала возникло четыре образа. На первом сквозь угольно-черное звездное небо на огромной скорости мчался яркий лучик. За ним гнался чудовищных размеров гигант, при взгляде на которого душа уходила в пятки. Лицо Исполина не выражало эмоций, вскоре огонек добрался до поля боя, он не медлил ни секунды. Ускорившись, огонек сменил курс и попытался скрыться на поле боя, там он вспыхнул и незаметно разделился на две части. Одна половина сияла все так же ярко, другая была тусклой и трудно различимой на фоне звездного неба, когда половины разлетелись в разные стороны, Образ оборвался, следом Ван увидел второй. В нем тусклый огонек долгое время прятался в бескрайнем звездном небе. Когда в мире каменной стелы стала появляться жизнь, огонек растворился во взрослом человеке, испытав нечто наподобие реинкарнации. С тех пор тусклый огонек пережил не одну реинкарнацию. Иногда он был человеком, иногда растением или духом, Вереницы его воплощение все тянулось и тянулось пока в конце второго видения в ничем не примечательной деревне не родился мальчик. При рождении его нарекли Чэнь Сынь. На Ван Буолы накатила грусть. Со вздохом он стал смотреть третье видение, повествующее о создании темной секты. Он увидел сидящего в позе лотоса старшего брата, однажды блеск его глаз неуловимым образом изменился. Этот тусклый свет было крайне сложно заметить. Чем-то он напоминал блеклое сияние того самого огонька, который когда-то отделился от своей яркой половины. Последний образ долго не начинался. Наконец появился Чэнь Цэнзы, стоя к Ван Бууле спиной, он рассматривал астероиды. На этом образ прекратился. В них не прозвучало ни одного слова, но Ван Бууле все понял. Лучек света и гигант в первом образе были древним Ло. Древний сбежал в бесконечный Дао -домен, который впоследствии запечатал Ло. Вот только он не заметил, как игонёк разделился на две части, одну яркую, другую тусклую. Яркий огоняк воплотился в рассказчике. После судьбоносной встречи с Ван Боле он передал наследие ему. Тусклое наследие пережило множество реинкарнаций, пока не пробудилось в нынешней эпохе в памяти Чин Возможно, это стало причиной предательства им тёмной секты. все таки темная секта существовала ради одной цели – не выпустить бессмертного. Однако их наставник внес свои коррективы. Под его руководством темная секта сделала своей задачей никого не выпускать из мира. Сложно сказать, было ли это сделано намеренно или нет, но его решение привело к разладу с Бесконечным кланом. Наставник взял себе двух учеников, оба были наследием Бессмертного. Тихо произнес Ван Буэлэ. Он многое выяснил, но их наставник явно знал гораздо больше. Быть может, старик хотел саботировать порученную тёмность оптимистию. В итоге наставник выполнил желание старшего брата, что сподвигло того уйти, дабы принять на себе ожидающую меня катастрофу. Он даже был готов выполнить мое желание. Ванболл вздохнул. Теперь все встало на свои места. Было еще немало всего, чего он не знал, но мелкие детали больше не имели значения. Важным было другое. Он тоже хотел уйти. Ради мира Каменной Стеллы, наставника, старшего брата, Лапули, всех остальных и себя самого. Скоро битва. Его глаза все еще были закрыты. От него во все стороны ударила свирепая аура. Стоило ему поднять руку, как между пальцев пробился ослепительный свет огненной руны. Семечка Дао огня, одного из пяти элементов, начала принимать форму. После его создания сила ван Буола еще больше возрастет. Семечки Дао пяти элементов, восьми наивысших Дао превосходят потуги других людей, кто пытался создать похожую даосскую магию. Его дао металла вмещала все предметы, принадлежащий парагону из внешнего мира, и нес в себе его всесокрушающую веру. Дао воды в слезе таило любовь и упорство, уцелевшие с незапамятных времен до нынешней эры. Происхождение этой слезы покрывало завеса тайны. Выяснить хоть что-то оказалось крайне трудно. Дао земли было частью мира каменной стелы. В каком-то смысле правильно сказать, что оно было частью Ло. Дао огня пока принимало форму. Это было наследие бессмертного. Фантастическое по самой своей природе. А дао дерева и говорить не стоило. Она была первым среди остальных дао. Да, у его судьбы. Глубоко в душе Ван Боле подозревал, что его истинное тело, возможно, действительно было истоком дерева, одного из пяти элементов Вселенной снаружи. Это было наивысшее до да, основания.